Охранник перестал рыпаться, открыл большие ворота, и они вошли внутрь. Пощелкав на щитке, мужик в униформе включил свет во всем ангаре. Большие чаны, соединенные множеством труб, стояли по обе стороны от центрального прохода. Дальше в глубине цеха, разлив в тару, так как рядом с круглыми барабанами Штабелями аккуратно возвышаются ящики с пустыми, готовыми для заполнения их пивом бутылками. Современно-культурное производство, везде чисто, как говорится, ни одна муха тут, никаких себе подобных, воспроизводить и не пыталась. «Где?» В валетов, чувствуя, как у него в висках пульсирует кровь. «Где, пацаны?» «Да вы чего? Да вы чего?» Отмахивался лопата и подвел их к чану. «Вот, вот этот второй чан, вот здесь вот!» Он даже постучал по стенке из нержавейки. «Эй!» Тут же нанеслись человеческие голоса. «Мы здесь, фрол это ты, нам слыхать!» «Да я, я!» Согласился Валетов, обходя чан и поднимаясь по лестнице вверх. Забравшись... Он открыл люк и посмотрел вниз. — Эй! — спросил он. — Тут кто? — Да ты чё, брат, это же мы, Вован с Коляном. Давай, вытаскивай нас отсюда. Ты чё, уже вернулся с деньгами, что ли, на самолете летал? Тем временем люк закрылся, и фрол спустился вниз. А из начали раздаваться крики. — Эй ты, маленький ублюдок, ты куда? Вернись! Фрол спрыгнул на землю и потер ладони. «Это не то, здесь гоблины!» Отвел одного из команды в сторону и тихо произнес. «Эти двое в чане от меня, дядя Лёве, подарок, чтоб не гневался. Пусть что хочет с ними, то и делает!» Громила ответил. «Да, понял, ну ты мелкий крут!» «Да ничего, все нормально!» Двое вернулись к остальным. Фрол, не стесняясь, со всей дури пнул майора в пузо. Тот хотел было согнуться пополам, но удар уж был настолько хлипкий, что это была, скорее всего, мера психологического воздействия, нежели физического. Где мои пацаны? А, заулыбался лопат, а я думал, вам эти вот нужны. Мне мои нужны, товарищ блин майор. Ну, — Конечно, конечно, это надо тогда в другое место поехать. Нежелание Валетова вытаскивать из пивного чана двух живых людей вознесло его на уровень зверюги, и теперь приданные Левой люди слушались этого маленького жестокого человечка беспрекословно. Они по мановению пальцев ролок, подхватили подмышки майора и понесли его к выходу, совершенно забыв про охранника, стоявшего рядом с пивопроводом и смотревшего во все глаза на это маленькое чудовище в ободранной джинсе, умело распоряжающееся огромными тушами. Ну, к управлению динозаврами, кстати, и фролу не привыкать. Один простаков чего стоит, а повинуется беспрекословно, А тем временем Леха, свернувшись калачиком, пытался уснуть, но ничего не выходило. Хотелось жрать, просто жрать. Сев он потихоньку потряс за плечо Мудрецкого, который, впрочем, тоже не спал. — Товарищ лейтенант, чего? — пробурчал зло Юра. — Может, нам хавки попросить? холодный голодно. Нельзя так с живыми людьми обращаться. Ага, согласился лейтенант. Поди им это, расскажи. А что, можно? Юра тоже сел. А ты можешь? А чего же? Простаков поднялся. На он открыл глаза. Здоровый, ты не дури. Нас тут всех перестреляют из-за тебя. — Да кто перестреляет-то? Ночь, поди, сейчас и стрелять-то особо не видно. — Ты видишь хоть куда наступать, стрелять тебе не видно. Начал выступать Резинкин, но после того, как его подняли и прижали к стене, он забыл не только хорошие слова, но и матерные. — Я сейчас покушать попрошу. Вяло сообщил Леха и сделал несколько шагов к железной двери. Стучал он тихонько, казалось, будто мышь поскрябывает. Потом чуть сильнее, потом стал лупить так, что дверь начала ходить ходуном. Минуты через две из-за преграды раздалось. «Че — что надо? Мудрецкий узнал по голосу одного из двух лейтенантов, Представленных к ним в качестве охранников. Ну, правильно, остальные ведь майоры да подполковники. кого охранять-то? Лейтенантом и охранять. Юра со своего места подсказал. У него автомат, и он в бронежилете. Простаков на это не задумываясь, ответил. Какая херня. Из-за двери разбуженный, раздраженный лейтенант продолжал. — Говорить его надо, урод. — Жрать хочу. Напрямую ответил Простаков, причем в голосе у него не чувствовалось ни испуга, ни просьбы. Это было наглое требование. — Да пошел ты, — сообщил охранник, и, казалось, начал удаляться. Леха отошел на пару метров, а потом с ноги вломил в район замка раздался огрушительный грохот дверь содрогнулась и мудрецкому с резинкиным показалось, что они услышали металлический скрежет. наступила пятнадцатисекундная тишина. потом послышался звон ключей, и в камере включился свет, и дверь распаханулась.